Глава 26. Солнце висело в зените. От горизонта к нему ползли серые тучи. синий зеленый лес окружал могучую реку с двух сторон. В тихой заводе яркие блики плясали по водной глади. У самой поверхности бесновался огромный кракен. Его лоснящиеся бока блестели на солнце. Зверь был похож на помесь осьминога и гигантской рыбы. Кай нарёк эту уродливую тварь Кракеном в честь давно исчезнувшего вида с его родной планеты. Дракон выжидал. Самодельное каноэ раскачивалось на воде. Кай удобнее перехватил гарпун, напрягся, замер. Тварь была размером с лодку, щупальца в полтела, особо крупный размер. Кракен поднялся кромки воды, белая склизкая кожа коснулась воздуха прямо у плоскодонки. Дракон молниеносным движением вогнал гарпун в тело твари, схватился за веревку. Кракен сорвался с места, утягивая кая за собой. Вода обступила дракона со всех сторон. Тварь утаскивала его в пучину. Каю не было страшно, в крови бушевал азарт, желание узнать, кто кого. Только это у него и осталось, и больше ничего. В такие моменты он забывал о тоске и обо всем на свете. Кай искал приключений и каждый раз рисковал все больше. Кракен замедлил ход. Легкие дракона горели, в висках стучало. Тварь двинулась к поверхности, ей нужен был воздух. Кай изо всех сил потянул на себя веревку. У поверхности дракон сделал вдох, а Кракен напал, стараясь крепче ухватить щупальцами обидчика. Кровь сочилась из рваной раны, но гарпун не подвел, держался, разрывая плоть все больше. Кракен, словно чувствуя безумие дракона, старался лишь защититься. Кай ощущал боль, но не обращал на нее внимания. Он выхватил нож, полоснул по бледным щупальцам, подтянулся к гарпуну, открыл в воде глаза. Все вокруг казалось бурым. Секунды замедлились, будто время и вовсе замерло. Кай определил, где у твари дыхало, и точным ударом садил туда нож. Дракону стоило немалых усилий привязать тушу к плоскодонке. Повезло, что он не повредил воздушные мешки, что держали тело Кракена на плаву. За долгие месяцы Кай хорошо изучил местных тварей. Порой он даже чувствовал себя одним из них. На берегу дракон вскользь осмотрел себя. Грудь рассечена, ноги в кровоподтёках. «Ничего, зато хорошая была охота», — подумал он. У мерзкой с виду твари было вкусное мясо, да и убить ее несложная задача. Серые тучи все таки заволокли небо. Снова пошел проклятый дождь. Песчаная коса сразу потеряла краски. Влажный лес подступал к берегу. Сытый дракон, бросив взгляд на раскуроченную тушу кракена, взял нож и побрел к знакомому дереву. Он совершал этот ритуал каждый день. Могучий ствол уходил в небо, с грибовидной кроны струилась вода. Дракон привычным движением нанёс зарубку 201-ю. Ствол, сплошь изрезанный ножом, был свидетельством его одиночества. «До завтра, приятель», — сказал дереву Кай. Он так давно не разговаривал ни с кем, что часто не понимал, говорит ли про себя или вслух. Во влажной дымке лесной чаще дракону чудилась Анна. Он часто видел ее во снах и наяву, будто сходил с ума. Стоило всмотреться в заросли кустарника, как образ исчезал. — Ничего ты не понимаешь в женщинах? — сказал фантом. — Да, — протянул Кай. — Не понимаю. Предательство землянки отзывалось в душе почти осязаемой болью. Я ведь знал, что она так поступит. Улетит, как только представится возможность. Воспользуется мной и бросит, — в который раз думал Кай. И все же ему до смерти хотелось, чтобы она была настоящей, чтобы была рядом с ним. Дракон добрел до своей лачуги, жалкого шалаша из веток, коры и обрывков грибовидной кроны. Волосы промокли, капли воды срывались с ресниц, но он не спешил забраться внутрь. Кай медлил, желая продлить присутствие «Миража», поговорить хоть с кем-то, пусть даже с собственным воображением. «Как думаешь, я здесь умру?» — спросил он бесплотный образ. Беловолосая женщина появилась у него за спиной. «Нет, ты же дракон, венец природы!» — насмешливо произнесла она. Кай понимал, что тронулся рассудком, но не хотел отпускать призрачную иллюзию. Он вздохнул и проговорил тихо. «Не уходи. Побудь немного». Ответом ему был лишь шелест дождя. Неподалеку все так же лежала развороченная туша Кракена. Мокрый песок под ногами холодил ступни. Костер начал прогорать. Широкая река теперь казалась серой и мрачной. Водная гладь покрылась пузырьками от дождя. Было тихо и очень одиноко.